Глава 53. Объяснение с читателем Если вы обиделись или разозлились, читая предыдущий абзац, то напрасно, а точнее, напрасно и не по адресу. О том, что желательно при чтении шевелить мозгами, написал Стерн, английский священник, один из любимых писателей Пушкина, Написал в 1758 году приблизительно, и, как видите, слова его не утратили остроты. Если спустя 260 лет способны уколоть, уколы лечат, хотя, когда вам в тыл южнее спины втыкают иголку, приятного мало. Если я в чем и виноват, то лишь в том, что не выделил цитату ни шрифтом, ни кавычками». Мне слова Стерна так нравятся, что подумал, пусть хоть несколько секунд вычитая, полагали будто я сам это сочинил. Мой не мой Онегин набит цитатами под завязку, и есть существа, которые у меня за спиной шипят, будто я цитирую так много, чтобы побольше заработать. К сожалению, моя зарплата совершенно не зависит от количества букв. Еще один Дежурный дурацкий упрек, мол, я цитирую так много, потому что самому сказать нечего, нету собственных мыслей. Что ж, раз уж начал объясняться, скажу и об этом. Я готовлю куда лучше, чем пишу. Гениально делаю плов, даже узбеки восхищаются». «Люди едят и не могут остановиться, даже балерины обжираются невероятно, точно зная, что потом мучительно и долго придется возвращать форму. Сотни, а может тысячи людей ели мой плов, чмокали, нахваливали, просили добавку, и никогда никому не взбрело на ум сказать, что барашка вырастил не я, рис, морковку, лук вырастил не я, масло купил готовое». Котел изготовлен не мною, спички фабричные, а специи покупные. Вот ни разу не нашлось такого идиота. Так и с цитатами. Вкусно читайте, невкусно бросьте. Никто ж не заставляет, даже уговаривать не стану. Не нравится, ходи голодный. А обвинения ей богу надоели. Это уж не ново. Это было уж сказано, вот одно из самых обыкновенных обвинений, но все уже было сказано, все понятия выражены и повторены в течение столетий. Что же из этого следует? Что дух человеческий уже ничего нового не производит? Нет, не станем на него клеветать. Разум не истощим в соображении понятий, как язык не истощим в соединении слов. Все слова находятся в лексиконе, но книги, поминутно появляющиеся, не повторение лексикона. Мысль отдельно никогда ничего нового не представляет, мысли же могут быть разнообразны до бесконечности. Не согласны. Ну и не надо. Но получается, что на этот раз вы не согласны с Пушкиным. Весь предыдущий абзац, который мне опять-таки столь понравился, что захотелось хоть несколько секунд быть его автором, в вашем воображении, Пушкин написал в 1836 году. Жить ему оставалось меньше полугода. Тупая критика надоела до смерти».